Ужасно хотелось выпить залпом стакан, нет, не водки, а именно спирта, прямо как той ночью во время Германской войны. Стоявший рядом Малинин смотрел на начальство с недоумением, почтением и страхом. Подозрения об апоплексическом ударе не оправдались, однако создавалось впечатление, что с головой его благородия происходит нечто загадочное. Зачем было врываться в квартиру покойника, чтобы там все разгромить, а потом сидеть и выражаться как грузчик?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 Черные фонарщики, африканские пигмеи, ловко карабкаясь по стержню фонарей, зажигали лампы. Наступало утро. Калашников искренне порадовался, что за те пятьдесят минут, пока не едут до учреждения, можно поспать на заднем сидении. Голова раскалывалась. Он действительно уснул, как только сел в машину, тяжелым сном уставшего человека без сновидений. Опухший Малинин, который также последние сутки провел без сна, черной завистью позавидовал начальству.